Второе. Поощрение разрушает отношения. Выше я высказал мысль, что поощрение и наказание особенно часто применяются в отношениях, где существует неравенство, то есть у одного из участников заметно больше власти и влияния. Особенно опасно, что именно поощрение и наказание и формируют или усугубляют этот дисбаланс. Если бы мы искренне стремились минимизировать его, Одно это было бы достаточно серьёзной причиной не применять подходов, предлагаемых в рамках прикладного бихевиоризма. Но на этом дело не заканчивается. Разрушающее влияние поощрений на отношения особенно чётко проявляется в том, что касается обучения, эффективности и формирования ответственности, причём и в горизонтальных отношениях между равными людьми, и в вертикальных, между людьми разного статуса, например, учителем и учеником, родителям и ребёнком, начальником и подчинённым. Переходя к анализу вопросов, связанных с отношениями между коллегами или соучениками, заметим для начала, что сотрудничество не просто делает совместную работу более приятной. Во многих случаях без коллегиальной работы не добиться нужного качества. Все больше учителей и руководителей приходят к выводу, что высокие результаты следствия слаженной командной деятельности, в рамках которой происходит свободный обмен ресурсами, навыками и знаниями, и каждый участник и оказывает, и получает необходимую поддержку для достижения максимальной эффективности. В противоположность этому, система поощрения реализуется, как правило, на основе ошибочных представлений, что эффективность организации есть простая сумма результатов каждого из ее сотрудников, как выразилась организационный психолог Иоанна Пирс. Эта точка зрения исключает из рассмотрения саму суть и ценность командного взаимодействия. Большинство учителей, особенно из числа сторонников применения поощрений и наказаний, обожают фразу «поощрение». Мне нужно увидеть, что знает и умеет каждый из вас, а не ваш сосед по парте. И эта идеология продолжает превалировать, хотя существует уже достаточно фактов, указывающих на то, что когда ученики работают в правильно подобранных группах, качество обучения, как правило, оказывается выше, чем результаты, которых даже самые способные достигают в одиночку. Как выразились двое психологов, занимающихся процессами обучения, вместе мы умнее, чем поодиночке. В научной литературе много материалов о том, что групповое или командное обучение стимулирует более высокие результаты. Дэвид и Роджер Джонсоны, их лозунг я цитирую в тексте этой книги, Роберт Славин, Шлома Шаран и другие публиковали отчёты по исследованиям в этой области. Я обобщил их выводы и высказался на тему превосходства командного обучения в своей книге. В лучшем случае поощрения никак не стимулируют сотрудничество и не укрепляют ощущение единства группы. Чаще всего они как раз препятствуют такому командному духу. Как только люди начинают конкурировать за поощрения, возникают противостояние и зависть, что ещё почти 2 века назад заметили преподаватели, наблюдавшие в Нью-Йорке за внедрением программы коррекции поведения. Смотрите примечание 6. Начинаются жалобы на неравное отношение и фаворитизм. Как правило, поощрения не способствуют развитию и поддержанию позитивных отношений, необходимых для сохранения оптимальной учебной или рабочей среды. Но два наиболее распространённых формата применения поощрений ещё и усугубляют ситуацию, откровенно настраивая людей на конфронтацию. Первый из них это формирование искусственного дефицита. Предположим, что вы один из 30 учеников класса, и в начале года учитель объявляет, что тот, кто за очередной пятничный тест получит наивысший балл, будет надевать переходящий значок гения недели и сможет пользоваться некоторыми приятными привилегиями. Как это повлияет на отношение в классе? Станете ли вы помогать одноклассникам с выполнением заданий? Насколько дружным будет этот коллектив? При таком сценарии, как бы хорошо ни отвечали ученики на вопросы теста, приз всегда получает лишь один. И основной посыл в этой ситуации, как и в любых соревнованиях, заключается в том, что все в этом классе оказываются друг для друга препятствием на пути к успеху. А если система поощрений превращает одноклассников в соперников, то все вскоре начинают относиться друг к другу агрессивно, с подозрением, презрением или завистью. Я подробно разбираю этот вопрос в книге No Contest. Из всех сценариев, в рамках которых нам приходится действовать ради получения награды, самыми деструктивными, я считаю именно те, в которых число вознаграждений ограничено. В таких случаях люди даже не пытаются сотрудничать, а начинают соревноваться и сражаться друг с другом. И независимо от того, стимулирует ли система конкуренцию за награду или всего лишь допускает её, как в случае, когда применяются индивидуальные поощрения, соревнования вредны не только потому, что препятствуют командной работе, представляющей собой залог успеха, но и по многим другим причинам. Некоторые признают существование подобных проблем и в качестве решения предлагают отказаться от поощрений отдельных лиц и работать сразу с целыми рабочими или учебными группами. К сожалению, если предлагать поощрение мини-группам, то конкуренция не исчезнет, но будет существовать на ином уровне, и сотрудничество между этими группами не произойдёт. Более того, при изменении числа претендентов и получателей поощрения не решается ни одна из оставшихся четырёх проблем, о которых пойдёт речь в этой и следующих главах. Исследование доказывает, что групповые поощрения сохраняют все отрицательные характеристики вознаграждений, привязанных к результатам деятельности. Во-первых, в большинстве случаев конкуренция вызывает беспокойство и стресс огромного масштаба, что отрицательно влияет на результаты деятельности. Во-вторых, те, кто считает, что не имеют шанса на победу, вообще перестают видеть смысл в приложении хоть каких-то усилий. Если единственная причина, по которой человек мог бы работать упорнее это обогнать коллег или одноклассников, и он приходит к выводу, что шансов у него нет, он с высокой долей вероятностью полностью теряет мотивацию. Один исследователь писал об этой закономерности ещё в 1932 году. Определённо с помощью стандартных поощрений, используемых в учебной среде, можно добиться максимальных усилий лишь от нескольких наиболее способных учеников. Большинство же, понимая, что шансов на победу у них мало, и не пытаются работать с полной отдачей. Разумеется, это же происходит и при использовании поощрений в профессиональной среде. В третьих, Как показывают результаты исследований, проведённых психологом Кэрл Эймс, люди склонны связывать результаты соревнования с противоположностью работы в неконкурентной среде, с факторами, находящимися вне их контроля, скажем, с чьими-то врождёнными способностями или просто везением. В итоге человек теряет ощущение контроля над ситуацией и чувствует всё меньшую ответственность за результаты собственной деятельности. Конкуренция это лишь одна из разновидностей соответствующего заповедям бихевиористов поведения, практически гарантированно вызывающая вражду. К аналогичным результатам приводит и попытка поощрять сразу целые команды. Если все мы постараемся вести себя как можно лучше, провозглашает учительница и говорит от первого лица, хотя её собственное поведение, конечно, не оценивается, то в конце дня нас всех ждёт мороженое. Класс восторженно гудит, но настроение быстро меняется, ведь всем понятно, что теперь любой хулиган может сорвать праздник. Этот приём одна из наиболее очевидных стратегий манипуляции. Он регулярно применяется теми, кто обладает властью и влиянием. Возникает нездоровое давление на каждого со стороны коллектива в целом, и в таких условиях никто уже не обращает внимания на настроение и индивидуальные успехи членов команды. Если поочередние предлагается при условии выполнения задания всей группой, некоторые её члены могут вести себя достаточно агрессивно, чтобы заставить всех участников приложить максимум усилий для получения награды. Как ужасно будет чувствовать себя ребёнок, чьё поведение оказывается причиной, по которой мороженого, к сожалению, не будет. Придёт ли в голову ученикам упрекнуть учительницу за то, что та пообещала и не выполнила, или за то, что настраивает их друг против друга? Конечно, нет. Они обратят весь свой гнев на злодея, выбранного учителем. В этом и заключается главная идея: разделяй и властвуй. Коллективные наказания принято считать несправедливыми, но ведь коллективное поощрение не намного лучше. И награждение сразу целой группы и стимулирование соперничества за поощрение, которых на всех точно не хватит, всё это применяется не только в начальной школе. Во многих компаниях сотрудников оценивают именно в сравнении друг с другом или ставят вероятность получения поощрения каждому в зависимости от результатов работы всего подразделения. В такой ситуации нет нужды объявлять, из-за кого именно результаты последнего квартала оказались такими низкими. Кому-нибудь назначат виновным, причём часто даже независимо от реального положения дел. И именно в таких ситуациях возникает недоверие, повышается уровень стресса. В одной компании, где оплата зависела от результатов всех сотрудников, давление со стороны коллектива было настолько сильным, что первые 2 года работы в компании стали называть чистилищем. Иногда критерием распределения бонусов оказывается не результат, а, скажем, соображение безопасности. Все сотрудники отдела получают бонус, если в течение отдельного периода не было несчастных случаев. Тогда, по мнению эксперта в области охраны труда Филиппа Кормана, из личного общения, декабрь 1992 года. Появляется стимул скрывать несчастные случаи и тому подобные происшествия. Более того, такие программы фактически снимают ответственность с работодателя, который по закону обязан обеспечивать безопасность на рабочем месте, и перекладывают её на сотрудников. Несколько исследований было посвящено анализу отношения людей к тем, от чьих действий зависело получение ими поощрения. Когда учитель пообещал более старшим школьницам вознаграждение за шефскую помощь девочкам из младших классов, смотрите главу 3. Те не только оказались неэффективными наставницами, но и стали оценивать младших девочек в соответствии с тем, насколько те помогали получить награду. К тем, кто недостаточно быстро учился, проявлялось негативное отношение. В совершенно другом эксперименте молодым людям было предложено поразмышлять о возможных преимуществах вступления в романтические отношения. Например, чтобы было чем похвастаться перед друзьями. И после этого они демонстрировали гораздо менее сильные чувства к выбранным партнёрам, чем их ровесники, которых не просили задуматься о подобных вещах. Суть моей мысли такова: независимо от того, вынуждают ли нас поощрение врождённо относиться к другим, сам факт того, что мы привыкаем думать, будто работаем или учимся просто ради получения вознаграждения, означает, что у нас вряд ли сформируются хорошие отношения с коллегами или что мы будем настроены на сотрудничество. В некоторых школах наиболее успешных учеников награждают золотыми карточками, дающими право на получение скидки в местных ресторанах или магазинах. Одно из серьёзных последствий применения этой системы статус, который получают держатели этих карточек. Член руководства одной из школ считает, что иметь такие карточки здорово, потому что они мало у кого есть. Основная мысль заключается в том, что не обязательно организовывать программу поощрений в формате соревнование, искусственно ограничивая число призов. Испортить отношения между учащимися можно и без этого. Одни программы поощрения стимулируют конкуренцию и подавляют коллективизм в большей степени, другие в меньшей. Но независимо от степени это влияние на качество работы всегда негативно. До сих пор мы говорили о влиянии поощрений на отношения равных по статусу людей. А теперь давайте разберёмся, как именно вознаграждения влияют на взаимоотношения между получающими их и предлагающими в ситуациях, когда сам факт того, что участники обладают неравным статусом, не вызывает возражений. Любой, кто воспитывает или учит детей, наверняка стремится сформировать с каждым из них некий дружеский союз, чтобы ребёнок чувствовал себя в безопасности и всегда мог обратиться за помощью. Возможно, именно таковы условия для здорового развития и формирования правильных ценностей. Для достижения успехов в учёбе важно также, чтобы взрослый формировал с ребёнком такие отношения, в которых ошибки не будут считаться преступлением, а обратиться за помощью не страшно. Это же справедливо и для взаимодействия в профессиональной среде. Крайне важно формировать доверительные отношения, открытые коммуникации, поощрять готовность обратиться за помощью. И всё это разрушается из-за вознаграждений и наказаний. Если ваш родитель, учитель или начальник оценивает, чем именно вы заняты, и если от этой оценки зависит, будут с вами происходить приятные или неприятные вещи, это неизбежно деформирует ваши отношения. Вы больше не готовы сотрудничать, чтобы учиться и развиваться. Вы станете делать всё, чтобы вышестоящий одобрил ваши действия, и вы могли бы получить желаемое поощрение. К примеру, если денежное вознаграждение распределяется в зависимости от того, удалось ли удовлетворить прихоти босса, то единственным реальным мотивирующим фактором становится стремление ублажить его. Формируется мощная мотивация к тому, чтобы замалчивать проблемы, выставлять себя в максимально выгодном свете, тратить все силы на то, чтобы произвести нужное впечатление на человека, обладающего властью или пойти к нему. Как минимум одно исследование подтвердило, что люди меньше склонны просить о помощи, когда тот, к кому можно было бы обратиться, держит в руках кнут и пряник. Эксперимент, проведённый при подготовке диссертации, выявил, что подчинённые с большей вероятностью готовы просить о помощи, если их руководителей не назначают ответственными за результаты работы команды. Этот же вывод делается в исследовании применения системы премирования за успехи для учителей, которая становится для педагогов серьёзным стимулом скрывать проблемы от директора школы и вообще аккуратно обращаться с информацией, которая становится известной руководству. Это усложняет жизнь не только такому директору и учителям в его школе, но и детям. Стоит ли говорить, что если сотрудники не просят о помощи, когда в ней нуждаются, то и эффективность и качество работы падают практически независимо от того, чем именно люди заняты. Последствия такого подхода становятся нагляднее, когда облечённый властью человек воспринимается как тот, кто может наказать. родитель, который приказывает ребёнку отправляться к себе в комнату, учитель, который может поставить низкую оценку, руководитель, который может дать негативный отзыв о работе подчинённого. И видя того, кто может наказать, некоторые из нас пугаются не меньше, чем когда видят в зеркале заднего вида следующую за ними полицейскую машину. Вот чем рискуют родители, когда берут на себя роль воздающего по заслугам за неправильное поведение. Не все наблюдатели осознают, что отношения портятся и когда мы считаем, что облечённого властью человека нужно ублажать, и когда думаем, что должны его бояться. Уильям Глассер четверть века пытался изменить принцип устройства школы, чтобы учеников там не наказывали без конца и не делали из них неудачников. Уильям Глассер. Годы жизни: 1925-2013. Американский психолог, создатель и лидер школы психологического консультирования. Но он ошибался, предполагая, что учителя могут смягчить атмосферу противоборства, если станут использовать поощрение вместо наказания. Атмосфера от этого не изменится или изменится лишь незначительно. И поощрение, и наказание стимулируют стремление произвести впечатление на того, кто обладает властью. И неважно, делается это, чтобы получить поощрение или избежать наказания. В любом случае, у нас не формируются связи, при которых мы беспокоимся друг о друге, готовы идти на риск и строить открытые доверительные отношения. А ведь именно в таких отношениях люди искренне стремятся выложиться и добиться нужных им изменений. Тот факт, что поощрение представляет собой по сути средство контроля, Быстрее всего замечают и осознают те, на кого этот контроль распространяется. Также и влияние поощрений на отношения особенно сильно чувствуют те, кто находится в зависимости от других и без них получить желаемое не может. Вот почему важно, чтобы тот, кто распределяет поощрения, мог поставить себя на место зависящего от него человека и подумать, какие между ними складываются отношения и что означает такой тип отношений для зависимого. Посмотреть на ситуацию с чужой точки зрения проще тому, кто играет сразу обе роли. С одной стороны, принимает решения в отношении подчинённых, а с другой получает поощрение в соответствии с решениями собственного начальника. Наличие или отсутствие поощрений это, конечно, лишь один из множества факторов, влияющих на качество отношений между людьми. Мы часто мы не уделяем должного внимания тому, что на месте доверия возникает лесть, и человеку, находящемуся в зависимом положении, начинает казаться, что его в большей степени оценивают, чем поддерживают. А если учесть и то, какое влияние поощрение оказывает на отношения между всеми теми, кто стремится их получить, становится понятнее, почему применение поощрений так часто приводит к ухудшению общих результатов деятельности.